Это типа твой начальник? А где, сука? Да это он, ответила сестра Сейн, но нахмурилась и незаметно для злодея недели помахала рукой. Это типа, нет же, подумай получше. После моего вопроса из-за спины злодея недели выскочила баба. Опять это слово. Ну, я же говорила, он постоянно оскорбляет даже госпожу Малти. Он должен быть наказан. Но если ты так говоришь, что он действительно мерзавец. Хм. Такое чувство, будто я уже видел эту бабу раньше. Кто это? Пока я задумчиво на нее смотрел, она вышла вперед и начала истерить. «Это еще одна бывшая спутница героя Копья, которая не Елена», — напомнила Рафталия. «Кто?» «А, да, точно. Она же постоянно ошивалась возле суки. Не признал. Для меня она всегда была бабой номер два где-то на заднем плане. Или это Елена баба номер два?» Я их особо не различал по номерам, да и забыл уже. Что? Неужели ты забыл меня? Допустим, да. И что с того? Да как ты посмел? Если бы не ты, с госпожей Малти никогда не случилось бы тех ужасных вещей. Ты чудовище! Как бы вы, сука, меня не оскорбляли, все, что я слышу, вопли неудачниц. Давай, неудачница, плач больше. Как ты смеешь так говорить? Мы покараем тебя! Будто меня это волнует. Чем больше эта баба говорит, тем больше мне хочется назвать ее «сукой номер два». Видимо, до сих пор не замечала ее только из-за того, что она держалась в тени суки. «Кстати, чего ты так суку защищаешь? Молишься на нее, что ли?» Откровенно говоря, мне не верится, что у такой мерзавки могут быть настоящие подруги. Та же Елена примкнула к ней исключительно ради личной выгоды. «Да!» – сказала она, но только после короткой паузы. «Видимо, не все так просто». «Если бы не ты, если бы не ты, мы бы и дальше жили счастливой жизнью!» «Да-да. Ну и? Где сама сука?» «Насколько я понял, ее здесь нет. Если она где-то прячется, то я найду ее и казню окончательно, но пока она на глаза не попадается. По крайней мере, в толпе ее точно нет». «Она сильно пострадала во время битвы с тобой. Ее сейчас лечат!» «Нежится в роскоши под видом лечения, ага. А тебе обидно, что ты не нежишься вместе с ней?» Лицо бабы номер два покраснело от гнева. Видимо, я попал в точку. «Замолчи! Это ты все постоянно портишь! Ты болезнь миров!» «Может, ты про себя говоришь? Ты мусор миров, паразитирующий на тех, у кого есть власть!» «Теперь я понимаю, почему зеркало выбрало тебя своим обладателем. Ты споришь с ней ее же аргументами!» «Не делай неправильных выводов, Грасс!» «Ну-ну-ну!» Ответила сестра Сейн. Не обращая внимания на истерику Боба номер два. Вся так и есть. Она лечится после всего, что с ней случилось. Советую как можно скорее прогнать ее. Скажу честно, ничего хорошего вы от нее не получите. А лучше убейте. Сделайте одолжение миру. Я так искренне считаю. Именно сука научила меня, что в мире есть люди, смерть которых всем пойдет на пользу. Ну нет, ведь в мире никого, кому стало бы от нее лучше. Сестра Сейн посмотрела на бабу номер два презрительным взглядом, а затем на меня невозмутимым. Нет, мы так делать не будем. Как-то раз во время волны отряд террористов едва не убил последнего обладателя священного оружия, которого мы связали и поймали в плен. Из-за них волна чуть не уничтожила мир. Но эти девушки оказались в нужном месте и спасли положение в последний момент, поэтому они мне нравятся. Да ладно. Неужели эта битва была сложной даже для войск сестры Сейн? Так и хочется вслух пожалеть, что их там не переубивали. Кстати, это было еще до того, как мы встретились в Атане. Вот почему сестра Сейн с таким безразличием относится ко всем словам о непорядочности суки. «О чем вы разговариваете?» «О, злодей недели смотрит на меня с раздражением. Видать, обиделся, что они о нем все забыли». Все равно советую тебе не думать о них, как о союзницах». «Вот что-что, а предавать они умеют прекрасно». «О чем ты говоришь?» «Я им полностью доверяю, потому что они никогда так не сделают!» – заявил злодей недели. «Вот именно!» – поддакнула сестра Сэйн. «Спасибо!» Баба номер два сразу прекратила истерить, прижалась к злодею недели и погладила его рукой по животу. В основном по нижней части. Тьфу! Какие откровенные заигрывания! Да и злодей недели не лучше. Пытается выглядеть хладнокровно, не сводит глаз с груди бабы и с того, что под ней. Судя по всему, она его приручила, а он, бедолага, думает, что нашел себе новую девушку. А вообще, неужели эти люди дошли до того, что не гнушаются брать в союзницы даже таких женщин? Какой позор. Рафтолетен, ты же не хочешь ей ступать? Вот-вот, покажи, что можешь не хуже. А что? Похоже, что касатки пытаются заставить Рафталию заигрывать со мной на манер наших противников. Чем дальше, тем сильнее хочется под землю провалиться. «Не надо! Вы мне весь настрой сбиваете!» «Ха! Показываешь свой горям! Ненавижу таких хвостунов!» Бросил злодей недели, окидывая меня презрительным взглядом. «Кто бы говорил! Ты сам окружил себя бабами!» «Не слушай их, Рафталия! Лучше подкалывай меня, как обычно!» Если Рафталия купится на увещевание глупых косоток, моя репутация сильно пострадает. Конечно, благодаря Атлия стал терпимей к таким вещам, Но не собираюсь отвечать на подобный флирт. А, да. Да? И не надо смотреть на меня таким оздачным взглядом, Рафталия. Тоскливо становится. Можно даже посочувствовать тому, насколько он не хочет принимать никаких заигрываний. Мне немного жаль на стала. Чего это и Кедзуна смотрит на меня с сочувствием в глазах? По-моему, он вас тоже в горям записал. Это так ужасно. Да, ужасно. Поистине ужасно. Зачем три раза повторила Грасс? Ну, я, конечно, согласен, что ужасно. Ты на Афоме близкий друг всем своим спутникам, а я нет. Судя по словам Кидзуна, она не поняла, что я имел в виду мой гарем. Как я и думал, ей надо все объяснять на пальцах, иначе не поймет. Надо было, наверное, Фоура с собой взять, или хотя бы Ларка. Пробормотал я. Возможно, быть вокруг меня достаточно мужчин, враги бы перестали считать моих спутников гаремом. «Наофоми, тебе не кажется, что это вызовет другие ассоциации? Например, подумают, что больше по мужикам?» Отозвалась Кидзуна. «Неужели всем кажется, что я непременно строю отношения со всем моим окружением? Тогда надо взять в группу больше монстров и ходить с ними. Правда, я сразу представил, как Модракон в такой ситуации будет блаженно ко мне прижиматься. Пожалуй, меня опять поймут неправильно». «Чёрт, да что мне делать-то?» «Кстати, мы говорим уже много времени, а Сейн всё нет и нет». Сестра Сэйн догадалась, почему я вожу взглядом по сторонам, и погладила цепь. «А, ах да, если тебе нужна Сэйн, то ее не будет. Я навела помехи». «Помехи, значит? И, кстати, я знаю слабости твоих телепортирующих навыков. Ты уже заметил, что они не работают, когда пространство искривлено магией?» Она изучила меня целиком и полностью. «Это мерзавка до да до да тошноты». «И недостатки традиционных методов этого мира тоже». Нам уже пришлось взломать песочные часы, чтобы попасть сюда, так что у тебя не будет времени позвать на помощь. Кажется, ты забываешь про мои новые навыки. Я все еще могу с легкостью привести своих товарищей с помощью зеркала портала и портального зеркала. Но ты же понимаешь, что бегством ничего не добьешься, и Ватани. Эти навыки требуют тебя и зеркала, поэтому они годятся для группового перемещения, только если все уже в сборе. Оу. Она метко указала на все недостатки моих навыков. Да, она далеко не дура. Она по меньшей мере умнее, суки. И даже если ты сбежишь, мы просто вернемся в другой раз. Поверь, напасть на вас проще простого. Будете нам проигрывать и проигрывать? Или все-таки попробуешь отразить удар? Не беси меня! Как они достали находить способы атаковать нас. Причем именно тогда, когда меньше всего, мои подозрения, что где-то у нас работает их шпион, все крепнут. Это и есть старшая сестра Сейн. «Да, Герой Охоты, это я. Мы уже знакомы. Я видела тебя, когда ты была статуей». Кедзуна и сестра Сейн посмотрели друг другу в глаза. «Да уж, неприятная встреча». «Тебе так повезло? Если бы волна соединила нас с нужным миром, мы бы тебя добили. Иначе не получили бы награду за уничтожение мира». «Они получают награду за уничтожение мира?» «Где-то я это уже слышал. Вопрос, конечно, в том, от кого получают». «Не спорю, мне повезло». Согласилась Кидзуна. Очень! Знаешь, какая это ужасная трагедия, гибель мира? Еще бы. Правда, я не очень себе представляю уничтоженный мир. Но это так красиво! Солнце вдруг исчезает, весь мир становится сплошной ночной пустошью, все в нем рушится и исчезает. Разумеется, вся жизнь в нем тоже немедленно гибнет. Ладно, но зачем мне твои дурацкие впечатления? Кидзона, держись от нее подальше! предупредила Грас. «Если ты умрешь, нам всем конец». «Что-что? Зачем нам ее убивать, когда нет волны? Да и гибели вашего мира нам ни к чему». «О чем вы? На каком языке ты с ней разговариваешь?» нахмурившись, спросил у злодея недели у сестры Сейн. «Я говорила на языке, который понимают только они». Ответила заискивающим голосом сестра Сейн, погладив драгоценный камень на цепи. Я их попросил и перестать распространять слухи о том, что волны приводят к гибели мира». Да даже, она научилась включать-выключать функции перевода своего оружия. А чего она так нагло врет? Вот как! Ну, волны, это и правда не страшно! Наоборот, они нужны, чтобы мы стали сильнее! Отозвался злодей недели. Неужели он и правда не думает, что волны губят мир? И судя по нему, он точно не захочет слушать мои возражения. Объяснять что-либо бесполезно. Кстати, в этом мире так много людей! Но каким-то образом сестра Сейн уверенно находит и дурит членов авангарда волны. Она тоже их чует на манер Содина и Силдины.